Глава 21. О рисунках некоторых храмов, находящихся в нериме и по Италии, и прежде всего о храме Бахуса. за воротами называемыми ныне Санта-Аньезе, а древними именовавшимися виминальскими, по имени холма, на котором они поставлены, виден в достаточной степени сохранившийся ниже следующий храм, который посвящен святой Агнесе. Думаю, что это была гробница, так как в ней был найден громадный саркофаг из Парфира с прекрасной резьбой, изображающей виноградные лозы и детей, срывающих виноград. Это дало повод некоторым предполагать, что это был храм Бахуса. И так как это всеобщее мнение, в настоящее время в нем церковь, то я поместил его в числе храмов. Впереди его портика видны следы двора овальной формы, который, я думаю, был украшен колоннами, а в междустопьях были ниши, в которых должны были стоять статуи. Лоджия храма, как видно, состояла из столбов в три пролета. Внутри храма были колонны, стоявшие попарно и поддерживавшие купол. Все эти колонны гранитные, а базы, капители и карнизы мраморные. Базы аттические, капители очень красивые, сложного ордера. В них несколько листьев, которые выходят из розетки, из которых изящно как бы рождаются валюты. Эрхитра, фрис и карниз не очень хорошо сработаны. И это дает мне повод думать, что этот храм не был сооружен в лучшие времена, а в более близкие нам времена императоров. Он очень богат отделкой всякими узорами, частью из благородных камней, частью из мозаики, как на полу, так и на стенах, и на сводах. Мною сделаны три таблицы с этого храма. На первый план, на второй фасад, на третий видно, как поставлены колонны, поддерживающие арки, над которыми находится купол.